Глава девятая, где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех. Из отчетов, дневников, отчасти из писем, передо мной возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни, робот, подвижник системы. В 1942 году, когда пришло известие о гибели сына Всеволода, Александр Александрович, несмотря на горе, неукоснительно продолжал свои работы. План на 1942 год предусматривал. Первое. Я буду весь год в Пржевальске. Второе. Не буду иметь совместительства. Третье. Не буду лично вести интенсивные работы по прикладной энтомологии, ограничиваясь руководством и обследованием фауны из Сыкульской области. Исходя из этого, можно общий объем работы первой категории планировать на уровне 1937 года, рекордный год по эффективности, но так как, во-первых, в связи с войной возможность напечатания исключается, во-вторых, вероятно, полная гибель моего научного архива в Киеве, в-третьих, необходимо по моему возрасту приступать, не откладывая к выполнению основного плана моей жизни, теоретическая систематика и общая натурфилософия, то на 1942 год по основной работе не намечено окончание каких-либо научных работ, кроме трех небольших докладов научно-политического характера. Запланировал и выполнил. 1942 год был одним из эффективных. Личная трагедия как бы не повлияла на работоспособность. Пора, пора приступать, не откладывая. Он словно бы вычислил, сколько ему остается, чтобы замкнуть круг. Личная жизнь с ее переживаниями не должна мешать работе. Переживанием и прочим волнением и горестим отведен свой час под рубрикой «Домашние дела». Я огрубляю, хотя 30-летний кандидат технических наук, начальник лаборатории телеуправления НИИ сказал мне, что это не огрубление, а подчеркивание нужных качеств. «Слезами горю не поможешь», — сказал он, — «чем раньше человек может взять себя в руки, тем лучше. Скорбь по умершим — остаток религиозных чувств. Мертво не оживишь, какой же смысл скорбить?» «Церемония похорон устарела», — сказал он. «Согласитесь, что прочувствованные эти речи на гражданских панихидах только растрабляют душу родным, утешения от речей никакого. Процедура нерациональная. Современный человек должен быть рационалистом, а мы стесняемся нашего разума, думаем смягчить себя сантиментами». Он предлагал мне показать в любящеве идеальный тип современного ученого. максимально организованного, недоступного лишним эмоциям, умеющего выжить все, что только можно из окружающих обстоятельств и при этом, разумеется, благородного, порядочного. Между прочим, это, к вашему сведению, следствие разума. Воля и разум — вот два решающих качества. Ныне чего-то достигнуть в науке можно, если есть железная воля действующего пряжки с разумом. Ругают рационалистов, а, собственно, почему, что плохого, если все от ума. Разум не противоречит нравственности, наоборот, истинный разум всегда против подлости и всякой низости. Умный человек понимает, что нравственность, она в конечном счете выгоднее, чем безнравственность. Сквозь его и наивные, и умные рассуждения слышалась тоска. Желание найти пример, на который можно было бы опереться. Ему нужен был современный Базаров, идеал рационального человека, настоящий ученый, достигший успеха благодаря разумно выстроенной, сконструированной жизни, героические, нравственно-благородные поступки которого совершается по уму, а не по чувству. Этот идеал, кажется, появился. Жил-был обыкновенно способный человек, а стал совершенством, большим ученым, прекрасным человеком, он устроил себя, улучшил. Любящев как нельзя лучше подходил для этой роли. Он, можно считать, устроил себя по самой что ни на есть рациональной методе, создал для этого систему, с ее помощью доказал, как многого можно достигнуть, если фокусировать все способности на одной цели. Стоит методично, продуманно, на протяжении многих лет применять систему, и это даст больше, чем талант. Способности с ее помощью как бы умножаются. Система — это дальнобойное оружие, это линзы, собирающие воедино лучи. Это торжество разума. Любящев не год, ни два прожил по своей безупречной геометрии. Огромная его жизнь прошла без существенных отклонений, утверждая триумф его системы. Он поставил на себе самом эксперимент и добился успеха. Вся его жизнь была образцово устроена по законам разума. Он научился поддерживать свою работоспособность стабильной и последние 20 лет жизни работал ничуть не меньше, чем в молодости. Система помогала ему физиологически и морально. А все эти упреки насчет машинности не стоило принимать во внимание. Машинность не страшна ни разуму, ни душе. Постыдно для духа бояться научного рационализма. Если уж на то пошло, не машинность надо сталкивать с духом, а рабский дух с высоким духом. Дух, обогащенный знаниями, работой мысли, свободен от порабощающей власти машинности. Таким образом, я вполне мог представить всем этим железным технарям, моим друзьям из НИИ и кб всем молодым кандидатам, перспективным докторам, всем мечтающим достигнуть, добиться, влюбленным в суперменов науки, великолепного, невыдуманного героя с именем и биографией, и в то же время идеально устроенную личность, достигшую наивысшего КПД». Все его параметры известны, рекордные показатели на лицо, живой человек и в то же время искусственное самосоздание, достойные восхищения. Моему приятелю было не суть важно, насколько все это достоверно. Его мало заботило совместимость моего героя с настоящим любящим отступление от подлинника неизбежное. главный считал он, застрись на этом примере идею, выделить ее, так сказать, в чистом виде, как это делал Гоголь. Довольно ловко у него все сходилось и получилось убедительно и даже заманчиво, но меня останавливал живой любищев Мешал он мне, тот Любящев, которого я знал, с которым встречался и беседовал, согласно записям дневника 1 час 35 минут и 1 час 50 минут. И еще несколько раз.